Слушатели, вы настроены на волну радио «Голос мира». И сейчас мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит десятая часть повести «Воробушки». к Табите и Рэйчел. — Здравствуйте, меня зовут Сэм Клейберн. Мы с женой владеем поместьем Сайкл-Си в нескольких километрах на север от Шайна. Побеседовав с Джози Холден, мы решили удочерить ее. Табита пролистала свой блокнот. — Вы у меня не записаны, мистер Клейберн. Вы, наверное, не зарегистрировались у сопровождающих? Э — -э, Да я не знал, что это необходимо. Мы... «Ну, по сути, мы с супругой приехали на станцию встретить моего брата и его жену, прибывших на этом поезде из Амахи. Когда же мы увидели Джози, то решили взять ее к себе». Табита улыбнулась. «Ну что ж, это не проблема. Просто мне нужно задать вам несколько вопросов, чтобы выяснить, можете ли вы с мисс Клейберн стать приемными родителями для кого-либо из наших сирот. Не могла бы ваша супруга подойти сюда?» «Да, конечно!» — Сэм сделал знак жене, и она сразу же направилась к нему. Пока они ожидали Эмму, Сэм повернулся к медсестре. «Мисс Уолфорд, Джози сказала нам, что вы вчера вечером привели ее ко Христу». «Да, это правда», — просияла Рэйчел. «Вы христиане?» «Да, рожденные свыше и омытые кровью Агнца». «Превосходно! Я молилась, чтобы Господь дал Джози христианскую семью». «И он ответил», — сказала Табита. В этот момент подошла Эмма, и Сэм представил ее Табите и Рэйчел. Эмма также поблагодарила Рэйчел за то, что она привела Джозики и Иисусу, и Табита начала свой опрос. Убедившись, что Клейборны по всем статьям подходят на роль приемной семьи, она направилась с ними к Джози. Рэйчел последовала за ними» сказав девочке что клейберны соответствуют требованиям общества предъявляемым к приемным родителям табита спросила согласна ли джози поехать с ними джози с готовностью подтвердила свое согласие пока табита вместе с клейбернами заполняла и подписывала необходимые бумаги джози повернулась к рэйчелу ах мисс уолфорд даже и не знаю как благодарить вас за все что вы сделали для меня Особенно за то, что позаботились о моей душе и привели меня к Иисусу. Обняв Рэйчел, Джози поцеловала ее в щеку. И однажды мы встретимся в небесах. — Как будет приятно провести с тобой вечность, золотце! — сказала Рэйчел, целуя Джози в ответ. — Это будет удивительная жизнь! — Это точно! После того, как документы были подписаны и Рэйчел с Тобитой ушли, Сэм дал знак стоявшим неподалеку Эду и Саре. Когда они подошли, Сэм представил их Джози. — Рада познакомиться, — улыбнулась девочка, приседая в легком реверансе. — По сути, именно из-за Эда и Сары мы оказались на станции, — сказал Сэм. — Они живут в Амахе и приехали к нам, чтобы поддержать нас, когда Джуди уйдет на небеса. Джози опять улыбнулась Эду и Саре. — Выходит, благодаря вашей заботе о близких у меня теперь есть семья. — Да, милая, — сказала Эмма, — мы даже и не знали, что это сиротский поезд. Нам и в голову не могло прийти, что мы найдем здесь себе приемную дочь. Но теперь мы благодарим Господа за его доброту к нам. Джози на глаза навернулись слезы. «Да, и ко мне он тоже так добр, миссис Клейборн. Я так рада, что теперь буду жить с вами». Сэм глубоко вздохнул. «Ну что ж, пора ехать. Эд, давай мы с тобой сходим за багажом, а дамы пока проводят Джози к экипажу». Э -э, «Мистер Клейборн», — сказала Джози, пробегая взглядом по ряду сирот, «можно мне попрощаться с одним моим другом?» «Конечно, милая. Это кто-то из сирот?» — Да, его зовут Барри. Мы познакомились с ним во время поездки. Эмма улыбнулась. — Это, наверное, тот симпатичный парень, который сегодня разговаривал с тобой? — Да, это он. Я быстро. И, развернувшись, она побежала вдоль ряда к Барри. Четверо взрослых с улыбкой смотрели ей вслед. — Новость о том, что Джози удочерили, вызвала у Барри смешанные чувства. Однако внешне он не выразил ничего, кроме восторга. — Правда? Это же здорово! — И ты представляешь, Барри, они христиане, я буду жить в христианской семье. — Тогда это здорово вдвойне. — Их зовут Сэм и Эмма Клейборн. Они владельцы поместья Сайклси, в нескольких километрах на север от шайна, а еще у них есть дочь Джуди. Барри удивленно поднял брови. Джуди, у вас, похоже, имена? Джози кивнула. Но с ней случилась беда. Она упала с лошади и ударилась головой о камень, из-за чего уже месяц лежит в коме. Джуди сейчас в больнице, в шайне, и врачи говорят, что она не выживет. — Да ты что? Это действительно беда. Хочешь познакомиться с мистером и миссис Клейборн? — Еще спрашиваешь. Джози подвела Барри к Клейборнам. Это мои приемные родители, Сэм и Эмма Клейберн, сказала она, обращаясь к Барри. — А это брат моего приемного папы, Эд, и его жена Сара. А это Барри, — представила она друга. Все взрослые тепло поприветствовали мальчика, а Сэм и Эд пожали ему руку. «Джози рассказала мне о вашей дочери, Джуди», — сказал Барри. «Я вам очень сочувствую». Сэм и Эмма только молча кивнули головами. «Барри поддерживал меня во время поездки», — сказала Джози. «Он настоящий друг и тоже христианин». Барри покаялся в обществе помощи детям за несколько дней до нашего отъезда из Нью-Йорка. «Поздравляем, Барри», — сказал Сэм, — «мы очень рады за тебя». «Правда, очень рады», — сказала Эмма, — «и спасибо, что поддерживал Джози». «Она очень добрая», — улыбнулся Барри. «А тобой кто-нибудь заинтересовался?» — спросила Джози. «Ну да, одна пара подходила, но потом они выбрали Джейса Лэрда, ему только двенадцать. И я так понял, что им нужен мальчик помоложе меня». «Как жаль!» «Да ничего страшного, впереди еще пять городов. Меня обязательно кто-нибудь да выберет. «Я буду молиться об этом, Барри», — сказала Джуди. «Ну, давай прощаться. Я и так уже задержала мистера и миссис Клейборн. Барри кивнул. — Ну что ж, Барри, будем прощаться, — сказал сын. — Еще раз спасибо, что поддерживал Джози. — Не за что, — сказал Барри. — Я понимаю, что ты еще не знаешь, где будешь жить, но если ты когда-нибудь окажешься в этих местах, найди меня. Поместье Сайкл-Си в нескольких километрах на север от Шайна. Конечно, я найду. — И если тебе не будет трудно, можешь мне написать, когда тебя усыновят, чтобы я знала, где ты живешь? — «С радостью!» «Пиши наш адрес. Сэм Клейборн, поместье Сайкл-Си, Шайен, Вайоминг», — вмешался в разговор Сэм. «Мы забираем почту в городе два-три раза в неделю». «Спасибо, мистер Клейборн. Я обязательно напишу», — сказал Барри, после чего повернулся к Джози. «Ну все, счастливо». К его горлу подкатил комок и чтобы не заплакать, он развернулся и медленно побрел на свое место. — Хороший мальчик, — сказал Сэм. — Ну что ж, поехали. По пути к зданию вокзала Джози шла вместе со своими приемными родителями. Перед тем, как выйти с перона, она оглянулась на поезд. Сироты уже садились в вагоны. Барри, который в этот момент как раз стал ногой на подножку, оглянулся на Джози. Увидев это, она помахала ему рукой. Барри, помахав ей в ответ, поднялся в вагон. Выйдя из здания вокзала, Сэм подогнал экипаж к расположенному немного в стороне багажному отделению. Они с Эдом погрузили чемоданы, после чего помогли своим женам и Джози подняться в экипаж. Женщины расположились на заднем сиденье, мужчины — на переднем «Мы поедем прямо в больницу?» — спросил Эд. «Нет, вначале заедем домой, чтобы расселить вас и Джози, а в город вернемся уже после обеда». Сэм подхлестнул лошадей, и экипаж покатил по улице в северном направлении. Эмма повернулась к Джози. «Ты хочешь навестить Джуди вместе с нами?» «Ну да, конечно. Мне бы очень хотелось». «Хорошо. Хотя Джуди сильно исхудала...» ты сама увидишь, насколько вы похожи. Ты не будешь против, если мы поселим тебя в комнате Джуди? — Ну, конечно, нет. Там две кровати, потому что у Джуди часто гостила ее лучшая подруга Бетти. Джози на секунду задумалась. — Наверное, будет правильно, если я пока займу кровать, на которой спала Бетти. — А я об этом даже не подумала, — улыбнулась Эмма. — Спасибо, что ты заботишься о наших чувствах. Пусть будет по-твоему». Когда поезд отошел от станции Шайна, сопровождающие в обоих вагонах объявили, что еще девять детей обрели новые семьи, и теперь путешествие продолжают только 44 сироты. Ободрив тех, кто остался, они еще раз вспомнили, что впереди достаточно остановок, и до конца путешествия сиротские вагоны совершенно опустеют. Услышав это, Джимми Керкланд повернулся к Барри, который решил сесть рядом с малышом. -ни -никто — Никто меня не, не выбирает, потому что я плохо говорю. Барри обнял его за плечи. — Не беспокойся об этом, дружок. Тебя уже ожидает какая-то хорошая семья, которой будет все равно, как ты говоришь. Они примут тебя в свой дом таким, какой ты есть. — Как бы я хотел, чтобы э это бы был мистер Адамш! — тихо пробубнил Джимми, низко опустив голову. Что — Что-что? — переспросил Барри, наклоняясь к Джимми. — Я не расслышал. Джимми поднял голову. — Я хочу спать. — А, ложись, конечно, можешь лечь головой мне на колени. Джимми быстро заснул, а Барри отклонил голову на спинку сиденья. — Господи, благодарю тебя за то, что ты подарил Джози христианскую семью! — прошептал он, закрыв глаза. — Прошу тебя, сделай то же самое и для меня. Тем временем в вагоне девочек Рэйчел Уолфорд сидела сама. «Место, которое раньше занимала Джози, теперь пустовало». «Господи, благодарю тебя за то, что Джози выбрали христиане», — тихо молилась Рэйчел. «Наполни жизнь этого ребенка счастьем и миром». Ланс Адамс смотрел в окно на проплывающие мимо безбрежные поля Вайоминга. Испугавшись поезда, прочь от насыпи убегало небольшое стадо антилоп. Ланс подумал о Джимми Керкланде и о том, каким он был печальным, когда отбор сирот в Шайне подошел к концу. Вздохнув, Ланс прошептал, «Небесный отец, я ожидаю от тебя этого чуда. Ты дал Адаму и Саре сына, когда это казалось невозможным. Есть ли что трудное для тебя? Ну, конечно же, нет. Помоги мне довериться тебе в этом вопросе». Аж Клейбернов катил по дороге через холмистые поля, Джози постоянно вертела головой, стараясь не упустить ни малейшей детали из того, что их окружало. — Здесь совсем не так, как в Нью-Йорке, правда? — погладила ее по руке Эмма. — Да, совсем по-другому. Здесь так далеко все видно. — Это точно. Вот увидишь. Скоро ты полюбишь эти просторы. «Не сомневаюсь», — ответила Джози, с восторгом рассматривая великолепный пейзаж. «Я не знала ничего, кроме тесного многоквартирного дома на шумной улице, когда все, что ты видишь, выглядывая в окно, — это другой такой же дом. Жизнь в деревне для меня что-то совершенно новое, но мне все это очень интересно». Вскоре экипаж выехал на вершину очередного холма и Эмма указала рукой на показавшуюся впереди усадьбу. «Вон там наш дом!» «Ух ты, как здорово!» — восторженно воскликнула Джози. Через несколько минут экипаж подъехал к воротам дома. Прибитая к перекладине табличка гласила «Сайкл Си». Проследив взглядом по к усадьбе аллее, Джози рассмотрела за деревьями двухэтажный дом, сарай, загон для скота и несколько других построек. «Ох, как же здесь красиво!» — выдохнула она. Сэм, направив упряжку к сараю, оглянулся через плечо. «Правда?» «Да, очень. Я просто уверена, что буду здесь очень счастлива». «Добро пожаловать, дорогая». «Теперь это твой дом». Джози взяла ему за руку. «Миссис Клэборн, мне так жаль, что с Джуди случилось такое несчастье». «Спасибо, милая», — сказала она, пожав ладонь Джози, а затем, сделав паузу, чтобы совладать с нахлынувшими на нее чувствами, добавила. «Джуди любила называть нас мамочка и папочка. Ты тоже можешь так называть нас». Джози задумалась. Ей не хотелось слишком сильно посягать на те взаимоотношения, которые были между Джуди и ее родителями. Если можно, я бы хотела предложить кое-что другое. Что именно, дорогая? Наверное, для всех нас будет проще, если я буду называть вас просто «мама» и «папа». Я всегда так обращалась к своим родителям, когда они были живы. «Да и вам будет легче, если я не стану использовать слова, которые привыкли слышать от Джуди». Сэм опять оглянулся через плечо на Джози. «Ты большая умница, Джози. Спасибо, что беспокоишься о наших чувствах. Ты вполне можешь называть нас просто мамой и папой». Эмма, наклонившись, поцеловала Джози в щеку. «Ты для нас настоящее благословение». Когда Сэм опять повернулся лицом по ходу движения, Эд указал рукой в сторону усадьбы. — Смотри, от вашего дома только что отъехал какой-то всадник. — Я не знаю, кто это, — сказал Сэм, всматриваясь в далекую фигуру. Теперь глаза всех были устремлены на нежданного гостя, который, заметив экипаж, пустил лошадь галопом. Эмма, привстав на своем месте, всматривалась в приближающегося всадника, выглядывая из-за спины Сэма и Эда. — Ты все еще не узнаешь его, дорогой? — спросила Эмма у мужа. — Нет, он слишком далеко. — Хотя... — Что? Выждав еще несколько секунд, Сэм вдруг вздрогнул всем телом. — Да это же... это... — Томми Уэнвард! — О, нет! — воскликнула Эмма, закрывая губы ладонями. Эд, нахмурившись, посмотрел на Сэма. — Кто такой Томми Уэнвард? — Он сосед лечащего врача Джуди, Джона тренера. Томми шестнадцать лет, и доктор часто посылает его с разными поручениями. — Боюсь, боюсь он принес нам плохую новость. Сара обняла Эмму. Джози оцепенела. «Господи, помоги мне!» — безмолвно взмолилась она. «Я хочу стать поддержкой для своих новых родителей в их горе». Когда Томми приблизился, Сэм натянул поводья. Его сердце страшно колотилось, однако лицо Томми сияло, расплывшись в широкой улыбке. «Доктор-тренер послал меня передать вам?» что Джуди очнулась. Он говорит, что теперь с ней все будет в порядке. Всев экипажи, лишившись дара речи, ошеломленно смотрели на Томми. Парень переводил взгляд с одного лица на другое, ожидая какой-нибудь реакции. Так ее и не дождавшись, он едва ли не крикнул. Вы вообще слышали, что я сказал? Эмма, будучи не в силах вымолвить ни слова, однако в объятиях Сары. Сэм только моргал глазами и тряс головой так, как будто сам только что вышел из комы. — Я правильно тебя понял, Томми? — спросил он, заикаясь. — Джуди вышла из комы? — Да, она очнулась и даже разговаривает с доктором-тренером и одной из медсестер. И доктор послал меня сюда сообщить вам эту радостную новость. Он знал, что вы были в городе, но почему-то не заехали в больницу. — -а, а, да, мы... Хм, забирали моего брата и его жену со станции, — сказал Сэм. «Мы планировали вернуться в город и навестить Джуди после обеда». В этот момент Томми заметил Джози. «А это, наверное, двоюродная сестра Джуди? Они очень похожи». Джози попыталась улыбнуться, но у нее это плохо получилось, поскольку она была не менее потрясена, чем ее приемные родители. Сэм, развернувшись на сиденье, посмотрел на Эмму. По ее щекам ручьями лились слезы. Все, на что она была способна, — лишь молча протянуть мужу руку. — Дорогая, наша девочка очнулась, — сказал Сэм, сжимая ладонь жены. — Ты слышишь? Она разговаривает. Доктор-тренер говорит, что теперь с ней все будет хорошо. — Я... я слышу, — едва выговорила Эмма. — Просто... — Мне тяжело в это поверить. — Можете не сомневаться, миссис Клэборн, — радостно воскликнул Томи. Джуди очнулась, и доктор-тренер сказал, что она спрашивала о родителях. Эмма подняла глаза к небу. — Благодарю тебя, Отец Небесный, благодарю тебя! Сэм, Эд и Сара, не сговариваясь, начали в один голос восхвалять Бога. — Сэм, разворачивай экипаж, быстрее! Наша девочка ждет нас! — Уже разворачиваю! — ликующе воскликнул Сэм и щелкнул поводьями. Томми, пришпорив свою лошадь, поскакал вперед, в то время как Сэм пустил упряжку с такой скоростью, с какой только мог. Под грохот колес, поднимающих позади экипажа большие клубы пыли, четверо взрослых ликовали, совершенно не замечая, Какой тихой и подавленной стала вдруг Джози. В ее голове царило настоящее смятение. Конечно, Джози была рада, что Джуди вышла из комы, но теперь ее собственная судьба оказалась под вопросом. Дочь Клыборнов вернулась к жизни, а значит, приемная дочь им больше не нужна. Когда экипаж остановился перед крыльцом клиники, Томми, подбежав к дверям, открыл их, пропуская семейство Клейбернов и Джози вперед. Когда они вошли в больницу, то, к своему удивлению, обнаружили доктора-тренера, беседующим в фойе с пастором Кларой, Майком, Натали и Бетти. Увидев Клейбернов, женская половина компании сразу же бросилась к Эмме а Майк подошел к Сэму. Форбсы и Хьюстоны, которые познакомились с Эдом и Сарой еще в их прошлый приезд в Шаин, сердечно поприветствовали гостей, разделив с ними радость о чудесном возвращении Джуди к жизни. Все это время Джози оставалась незамеченной, стоя рядом с Томми и молча наблюдая за происходящим. Когда всеобщее ликование улеглось, Сэм сказал... — Доктор, вы только представьте себе, Эд и Сара приехали сюда из Амахи, чтобы поддержать нас после смерти Джуди. — Чем лучше, что они рядом, чтобы разделить с вами радость? — улыбнулся тренер. — О да, нашей радости хватит на весь мир! Бог воистину отвечает на молитвы. — Аминь! — сказал Сэм. «Сейчас рядом с Джуди находится Джойс», — сказал доктор, обращаясь к Сэму и Эмме. «Так что я могу пока вам рассказать о том, как она пришла в себя». «Ах, это просто чудо!» — воскликнула Эмма. «Я хочу увидеть ее, доктор! Я ожидала этого момента как будто целую вечность!» И, не дождавшись ответа тренера, Эмма направилась к двери в конце коридора. Однако Сэм схватил ее за руку. «Подожди минутку, дорогая!» — Давай послушаем, что скажет доктор-трейнер. Мы должны быть осторожны, чтобы случайно не помешать скорейшему выздоровлению Джуди. Эмма повернулась к доктору. — Давайте присядем, — сказал он, улыбаясь. — Я уже рассказал, что произошло Форбсом и Хьюстоном, но, думаю, они не откажутся послушать эту историю еще раз. Поняв, что ему здесь делать больше нечего, Томми тихонько выскользнул на улицу. В этот момент Бетти, направляясь к стоящим в фойе стульям, заметила Джози. — Кто это? — спросила она в замешательстве. — Ах! — спохватилась Эмма, поворачиваясь к Джози. — Дорогая, иди сюда, садись рядом со мной. Взглянув на Джози, пастор Форбс посмотрел на Эда и Сару. — А я и не знал, что у вас есть дочь. Она... — Удивительно похожа на свою двоюродную сестру. — Это не двоюродная сестра Джуди, хотя действительно очень похожа на нашу дочь, — сказал Сэм. — Ее зовут Джози Холден. Она из Нью-Йорка. Когда утром мы приехали на станцию забрать Эда и Сару, оказалось, что в их поезде были вагоны с сиротами. Подробнее, как все происходило, мы расскажем вам позже. А пока только скажем, что мы с Эммой почувствовали, что Господь побуждает нас удочерить Джози. Мы уже подписали все бумаги, и теперь она наша приёмная дочь. Неизмеримы пути Господни, сказал пастор. Что ж, Джози, добро пожаловать в Шаен. Спасибо, натянуто улыбнулась девочка. Сэм рассказал, что накануне вечером медсестра, сопровождавшая сирот, привела Джози к Иисусу. Услышав это, Форбсы, Хьюстоны и доктор, единодушно поздравив девочку, воздали благодарение Богу. Кратко представив Джози всем присутствующим, Сэм добавил, что его приемная дочь уже знает, что Бетти Хьюстон — лучшая подруга Джуди. «Думаю, мы тоже быстро подружимся» сказала улыбаясь Бетти. Спасибо, ответила Джози улыбаясь в ответ. А теперь доктор, расскажите нам о том, как Джуди вышла из комы, сказал Сэм. Тренер объяснил, что около двух часов назад сердце Джуди внезапно остановилось и он уже подумал, что она умирает. Когда с помощью Джоис он начал делать девочке массаж сердца, она вдруг открыла глаза и начала хватать ртом воздух. Прослушав ее сердце светоскопом, доктор убедился, что сердцебиение опять нормализовалось. После этого около двадцати минут Джуди разговаривала с ним и медсестрой, расспрашивая, как она оказалась в больнице. Доктор объяснил, что она примерно месяц назад упала с лошади и, повредив голову, впала в кому. Тогда Джуди сказала, что хочет увидеться с родителями и Томми сразу же отправились с радостным известием в поместье Сайклси. Выслушав доктора, Сэм и Эмма со слезами счастья на глазах начали прославлять Бога за ту мудрость, которую он дает врачам, и за ответ на все молитвы, которые на протяжении месяца возносились от Джуди. При этом... Взгляд Эммы пару раз упал на Джози, и она заметила какое-то странное напряженное выражение на лице девочки. Однако из-за переполнявших ее эмоций не придала этому особого значения. — Доктор, — сказал наконец Сэм, — по словам Томи, вы считаете, что теперь с Джуди все будет хорошо, но все же она сильно ударилась головой. У нее точно нет повреждений мозга. — Конечно, от такого удара могло приключиться что угодно. Но у меня нет никаких оснований считать, что у Джуди поврежден мозг. Ее разум ясен, она мыслит рационально, речь не искажена, а взгляд превосходно функционирует на предметах. Такое ощущение, что она не пролежала месяца в коме, а просто немного вздремнула. — Благодарение Господу, — сказала Эмма. Такое мог совершить только он. Взрослые и Бетти согласились с Эммой. Джози только улыбалась, но по-прежнему молчала. — Когда вы заберете Джуди домой, ей потребуется тщательный уход, — сказал доктор, обращаясь к Сэмму и Эмме. — Все-таки она еще очень слаба и потеряла много веса. — Думаю, я подержу ее еще сутки в клинике, чтобы провести тщательное обследование, — «А потом вы сможете забрать ее». Эмма кивнула. «Я понимаю, доктор, торопиться не будем. Мы хотим быть уверены, что можем спокойно забрать ее домой. И уверяю вас, Джуди получит самый лучший уход. А сейчас можем мы ее увидеть». «Только с Эмом. В данный момент будет лучше, если вы навестите ее сами». Пастор посмотрел на Клейбернов. «Я знаю, что вам не терпится поскорее увидеться с Джуди, но давайте мы прежде помолимся». «Да, конечно», — сказал Сэм. В молитве пастор поблагодарил Бога за то, что он избавил Джуди от смерти, а также попросил его благословения на перевозку девочки домой и ее новые взаимоотношения с Джози. «Даю вам не более десяти минут» сказал доктор тренер Клейборном после молитвы. Джуди еще очень слаба, и ее лучше не утомлять. На это время Джойс выйдет из палаты, чтобы вы могли поговорить наедине. Спасибо, доктор, сказал Сэм и, обняв эму за плечи, направился вместе с ней к двери в конце коридора. Пока взрослые разговаривали о чудесном выздоровлении Джуди, Бетти подошла к Джози. «Очень хорошо, что мистер и миссис Клейборн удочерили тебя. Вот увидишь, ты с Джуди станешь отличной сестрой. Знаешь, хотя я ее лучшая подруга, я тебе завидую». «Завидуешь?» — удивленно спросила Джози. «Ага, потому что ты ее сестра». «А, ну, может быть, Джуди предпочла бы, чтобы ты стала ее сестрой», — сказала Джози, покраснев. — Я уверена, что она будет тебе очень рада, — ответила Бетти, беря Джози за руку. На это Джози промолчала, поскольку сильно сомневалась в радушном приеме со стороны Джуди. — Дорогая, как ты думаешь, стоит сейчас рассказывать Джуди о Джози или нет? — спросил Сэм по пути к палате, в которой лежала их дочь. — Пожалуй, повременим, — ответила после короткого размышления Эмма. «Для Джуди это будет слишком. Я думаю, что ей не нужно рассказывать даже о приезде Эда и Сары. Сейчас Джуди достаточно только встречи с нами. Завтра, когда мы приедем забирать ее, давай оставим Эда и Сару дома с Джози. Расскажем все Джуди уже на обратном пути». «Согласен, так и сделаем». Войдя в палату, взволнованные родители увидели у кровати дочери Джойс. Джуди в этот момент лежала с закрытыми глазами. Улыбнувшись Клейберном, Джойс на цыпочках подошла к ним. — Она не спит, просто отдыхает. Я оставлю вас наедине. Выйдя в коридор, Джойс тихо закрыла за собой дверь. Держа друг друга за руки, Клейборны медленно подошли к кровати. Глаза Джуди были по-прежнему закрыты. Никогда еще в жизни Эмма не переживала ничего подобного. Любящий отец вернул им драгоценную дочь, с потерей которой они уже практически смирились. С молитвой благодарения в сердце и слезами на глазах она, крепко сжимая руку Сэма, подошла к кровати. Низко наклонившись к дочери, Сэм нежно прошептал, "Джуди, мама и папа здесь». Эмма, не сводившая глаз с лица дочери, увидела, как ресницы Джуди дрогнули, и она, открыв глаза, посмотрела на родителей. Ее взгляд был совершенно осмысленным, а лицо озарилось слабой, но радостной улыбкой. — Мамочка, папочка! — сказала Джуди, почти шепотом протянув к родителям трясущиеся худые руки. Сэм отступил назад, давая возможность Эми наклониться и обнять дочь, а сам тем временем обошел кровать с другой стороны. Наконец-то счастливые родители могли обнимать и целовать свою драгоценность, которую еще вчера считали для себя навсегда потерянной. Так в объятиях и радостных слезах прошло около минуты. «Знаете, я сильно удивилась, когда очнулась». И доктор-тренер сказал, что я целый месяц пролежала в коме, — сказала Джуди, когда родители, наконец, выпустили ее из объятий. — Он объяснил, что я упала с Квинни. Но я этого не помню. Помню только, как мы с Бетти скачем к Орлиной скале. А потом — провал. Сэм погладил дочь по руке. Память скоро восстановится, золотце. Это только вопрос времени. Доктор Трейнер тоже так сказал. Эмма вытерла слезы руками, бегущие по ее щекам. «Господь так добр к нам! Мы уже думали, что потеряли тебя!» Джуди опять слабо улыбнулась. «Иисус решил оставить меня с вами? Как там Квинни?» «С ней все в порядке?» «Да, падение не причинило ей абсолютно никакого вреда», — сказал Сэм. «А как дела у Бетти?» «Доктор-тренер сказал, что она часто проведывала меня». «О, с ней все хорошо», — ответила Эмма. «Она со своими родителями сейчас в приемном покое. И там еще пастор и миссис Форбс». «Доктор-тренер не разрешил им пройти с нами, потому что считает это слишком большой нагрузкой для тебя». Джуди медленно кивнула головой. «Завтра мы заберем тебя домой, и тогда тебя сможет навещать кто угодно», — сказал сын с улыбкой, наклоняясь к дочери. «Мы бы с радостью забрали тебя хоть сегодня, но доктор хочет обследовать тебя, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке». Джуди опять слабо улыбнулась. «Самое главное, что со мной рядом мои мамочка и папочка». От этих слов Сэм и Эмма опять принялись со слезами на глазах обнимать и целовать дочь, а затем, успокоившись, еще несколько минут разговаривали с ней. Наконец Сэм взглянул на висящие на стене часы. «Джуди, нам пора идти. Доктор разрешил нам провести с тобой не более десяти минут». Поцеловав дочь, родители попрощались с ней до завтра и направились к выходу из палаты. Когда Сэм открыл перед Эммой дверь, они задержались на пороге, чтобы еще раз взглянуть на Божье чудо. Джуди, улыбнувшись, вяло помахала им рукой. «Я люблю вас». «Мы тоже любим тебя, золотце!» — ответили со слезами на глазах родители и на этих словах вышли из палаты. Сэм и Эмма вошли в фойе с сияющими лицами. Все сразу же обступили их, только Джози осталась немного в стороне. «Ну, что скажете?» — спросил доктор-тренер. «Бог воистину совершил чудо!» — ответил Сэм. Он вернул нашу девочку буквально из могилы. Если не учитывать потерю веса и явную слабость, то она вполне в нормальном состоянии. — О, хвала Господу! Хвала нашему великому Богу! — радовалась Эмма. Сэм схватил за руку тренера. — Доктор, спасибо вам за превосходный уход за Джуди. Через вас Бог спас ей жизнь. — Да, несомненно, — ответила Эмма. «Доктор, если бы вы не начали массажировать Джуди сердце, то она наверняка умерла бы. Спасибо!» Тренер неловко улыбнулся. «В такие моменты начинаешь по-настоящему ценить свою работу». Сэм, повернувшись к пастору, пожал ему руку. «А вам, пастор, спасибо за то, что никогда не сдаетесь. У вас было больше веры, чем у меня с Эммой, что Джуди вернется к жизни». «Это точно!» — сказала Эмма. Она оглянулась на Клару, Эда, Сару и Хьюстонов. «И вам всем спасибо за то, что молились о Джуди. В ответ все только улыбались. «Ну что ж», — вздохнул Сэм, — «мы, пожалуй, поедем домой. Нам нужно расселить Джози, Эда и Сару». Он повернулся к доктору. «Мы с Эммой еще заедем сегодня вечером». «В какое примерно время мы можем завтра забрать Джуди?» «Давайте договоримся на... два часа дня». «Отлично! Значит, завтра в два часа дня». «Когда будете навещать Джуди в Сайкл-Си?» — обратился доктор к присутствующим. «В первое время старайтесь сильно у нее не засиживаться. Джуди сейчас быстро утомляется». Через несколько минут экипаж Клейборнов уже катил в направлении Сайкл-Си. Как и прежде, Сэм и Эд устроились на сиденье возницы, а женщины сели сзади. В сердцах родных Джуди царила неописуемая радость, в то время как Джози, сидевшая между Эммой и Сарой, хотя и улыбалась, внутри испытывала страх. Эд повернулся на своем сиденье. — Мы с Сарой погостим у вас недельку, если вы не против. — Да хоть целый год, если хотите, — засмеялся Сэм. — А можете даже и больше, — весело сказала Эмма. Теперь уже рассмеялся Эд. — Ну нет, это было бы настоящим злоупотреблением вашим гостеприимством. — Не переживайте, нашего гостеприимства хватит на десятерых, — ответила, смеясь Эмма. Хотя Джози внешне радовалась выздоровлению Джуди и смеялась вместе со всеми, ее сердце сжималось от страха, что теперь ей не найдется места в доме Клейборнов. Она уже представляла себя на следующем сиротском поезде в ожидании кого-нибудь, кто удочерил бы ее. Вскоре экипаж въехал на аллею поместья Клейборнов. Когда они подъехали к дому, настроение Джози... Ещё больше упала. «Ох, как здесь красиво!» — подумала она, увидев белое, обвитое плющом здание, окружённое с трёх сторон аккуратными, пышными цветниками. Парадное крыльцо было широким, с тремя спусками. Качели и несколько кресел на веранде так и манили сесть в них а в распахнутых окнах на первом и втором этаже под легким ветерком шелестели кружевные тюли. Джози закусила губу. — Этот дом так не похож на тот, в котором я прожила всю свою жизнь, но я могла бы быть здесь счастливой, — размышляла она, поднимаясь вслед за взрослыми на веранду. Когда Джози задержалась на ступенях, чтобы еще раз полюбоваться холмистыми полями и бескрайним синим небом, Эмма, оглянувшись, взяла ее за руку. — Не отставай, милая, идем в дом. Джози послушно последовала за Эммой. Войдя в дом, они направились прямиком на второй этаж. По пути Эмма без умолку говорила о чудесном выздоровлении Джуди. Сэм помог Эду занести их багаж в гостевую комнату, также расположенную на втором этаже, после чего сразу же направился вслед за Эммой и Джози в спальню Джуди. Пропустив Эмму вперед, Джози остановилась в дверях, осматривая комнату, в которой все от обоев до покрывала на кровати было в оттенках розового с элементами белого. Пол почти полностью закрывал цветастый ковер, а два больших окна украшала бело-розовая кружевая тюль. Показав Джози кровать, на которой та должна была теперь спать, Эмма повернулась и увидела, что девочка с унылым выражением лица по-прежнему стоит на пороге. В ее глазах дрожали слезы. Эмма не могла представить, Что так могло опечалить Джози в столь знаменательный день? Быстро подойдя к девочке, она взяла в свои руки ее ладони. — Что случилось, дорогая? Ты явно чем-то расстроена. В этот момент в комнату вошел Сэм. Увидев обеспокоенное выражение лица Эммы, он посмотрел на Джози. — В чем дело? Почему Джози такая печальная? — — Как раз об этом я ее и спрашиваю, — ответила Эмма. — Ее что-то беспокоит. — Что с тобой, золотце? — Мистер и миссис Клейборн, сказала Джози дрожащими губами, изо всех сил стараясь не расплакаться. — Я очень рада, что Джуди вышла из комы, и теперь с ней все будет хорошо. И я... в общем, наверное, теперь, когда Джуди возвращается домой, я вам больше не нужна. Пока Клейборны озадаченно переглядывались, Джози продолжила. — Я хочу, чтобы вы знали, что я понимаю вас. Вы думали, что ваша дочь умрет. Если можно, я поживу у вас до приезда следующего сиротского поезда. И... — О, что ты, милая! — воскликнула Эмма. — О чем ты говоришь? «Мы с папой уверены, что это Господь положил нам на сердце удочерить тебя, и когда он это сделал, он знал, что Джуди не умрет. Теперь ты наша дочь, и ничего другого и быть не может». «Безусловно», — сказал Сэм, — «когда мы узнали о том, что Джуди очнулась, нам и в голову не приходило отправлять тебя обратно в приют или на сиротский поезд». Эмма сжала ладони Джози. «Мы с папой знаем, что ты — подарок от Бога. Он вложил в наши сердца любовь к тебе с первого же момента, когда мы увидели тебя на станции. Теперь ты — часть нашей семьи, а этот дом — твой до тех пор, пока ты не выйдешь замуж и не обзаведешься собственным». Услышав это, Джози уже не могла сдерживаться, и слезы ручьями хлынули по ее щекам. «Правда!» «Значит, я по-прежнему остаюсь вашей дочерью, хотя Джуди уже поправляется?» Сэм положил ей руку на плечо. «Ну, конечно же, милая, Бог даровал нам сегодня два совершенно особых благословения, и мы не собираемся отказываться ни от одного из них. Можешь в этом не сомневаться». Джози широко улыбнулась, но улыбка тут же исчезла с ее хорошенького лица. Там она нахмурилась. — Что-то еще? Что еще тебя беспокоит? — Вы уже рассказали обо мне Джуди? — Нет, пока нет. Поскольку она только-только вернулась к жизни, мы решили до времени не отягощать ее лишними волнениями. Джуди даже не знает, что приехали Эд и Сара. Мы думаем обо всем ей рассказать завтра, по пути домой так что до вашего знакомства осталось ждать совсем недолго. Вытерев слезы со щек, Джози прерывисто вздохнула. Теперь уже нахмурился Сэм. — Да что же там еще, Джози? — А что, если Джуди не захочет, чтобы я жила в ее доме? Все-таки она привыкла быть единственным ребенком, а вдруг она не захочет делить своих родителей с кем-то еще? Пока Сэм подбирал правильные слова, чтобы раз и навсегда развеять страхи Джози, Эмма сказала. — Ты права, милая, Джуди действительно была нашим единственным ребенком. Но я хочу тебе сказать, что когда ей было около пяти лет, она начала говорить, что хотела бы сестричку. Всем она уже постоянно просила Бога дать ей сестру. Ты... — Ответ на молитву Джуди, и я уверена, что она полюбит тебя точно так же, как и мы. Пока что тебе придется поверить мне на слово, но завтра ты сама в этом убедишься. Джози обвела Эмму руками. — Ах, мама, я так рада! Крепко обняв Эмму, она поцеловала ее, после чего бросилась обнимать Сэма. Для того, чтобы дотянуться до его щеки, Джози пришлось встать на цыпочки, а Сэму нагнуть голову. — Спасибо, папа! — Вот так-то лучше! — засмеялся Сэм, пытаясь скрыть подкативший к горлу комок. — И прошу, больше никаких, мистер и миссис! Отныне мы для тебя, мама и папа, договорились? — Договорились, папа! — кивнула Джози, улыбаясь сквозь слезы. Они взялись вместе с Эммой за руки, образовав круг. "Сегодня один из самых счастливых дней в моей жизни", радостно сказала Джози. "И мой тоже", вторила ей Эмма. "Сегодня нам пришлось пережить много радостных и волнующих моментов. Но давай распакуем твою сумку. Я освобожу для тебя ящик в комоде. А я пойду узнаю, как там устроились Эд и Сара". — сказал Сэм, обращаясь к Эмме. Когда он вышел, Джози открыла свою небольшую холщевую сумку. Тем временем Эмма переложила вещи Джуди из одного ящика в другой. — Вот так! Для тебя здесь будет достаточно места! Сложив свои вещи в комод, Джози задвинула ящик. — Спасибо, мама! Обняв девочку, Эмма посмотрела ей в лицо. — Давай сделаем так, я пойду на кухню, а ты пока осмотрись здесь. Привыкай к обстановке. Если понадобится, умывальник дальше, по коридору. Можешь отдыхать здесь или спуститься вниз. В общем, чувствуй себя как дома. Если захочешь, можешь помочь мне с ужином. — С удовольствием, мама! — радостно сказала Джози. — Я люблю готовить. Около одиннадцати часов ночи сиротский поезд въехал на станцию города Роллинс, штат Вайоминг. Большинство детей в этот момент уже крепко спало, и когда паровоз, скрипя тормозами, остановился у перона, лишь несколько человек подняло головы со своих подушек. Пока пассажиры высаживались из поезда, Джиффорд и Лора Стэнфилд, выйдя на заднюю площадку вагона девочек, обсуждали ближайший отбор сирот, который должен был состояться в девять утра здесь же, в Роллинзе. В этот момент Рэйчел шла по проходу вагона, проверяя, удобно ли устроились на ночь ее подопечные. Достигнув своего места, она со вздохом опустилась на сиденье рядом с Табитой. «Устала?» — посмотрела на Рэйчел Табита в тусклом свете ночника. «Немного». Табита нахмурилась. «Да ты не просто устала, тебя что-то беспокоит. Не хочешь ли рассказать?» Рэйчел опять вздохнула, но не успела она что-либо сказать, как Табита опередила ее. «Я знаю, ты тоскуешь по Джози?» Рэйчел кивнула. Угадала. В подобных поездках я стараюсь не привязываться к детям. Однако каждый раз хотя бы один ребенок да прокрадется в мое сердце. В данном случае это Джози. Она заняла особенное место в моей жизни с самой первой нашей встречи на кладбище. Знаешь, когда я увидела двенадцатилетнюю девочку, плачущую над могилой своего отца, я просто... просто... По щекам Рэйчел покатились слезы. Табита взяла ее за руку. «Просто у тебя доброе сердце, Рэйчел. Ты не могла пройти мимо плачущего ребенка, не утешив его». Рэйчел вытерла слезы со щек. «Наше знакомство началось со слез. Но что их сделало совершенно особенными? Это радость от обращения Джозики и Иисусу. Да, эту радость не превзойдет ничто в мире» сказала, улыбаясь Табита. «Я знаю, что отныне Джози всегда останется в твоем сердце. Пройдут годы, но тебе все равно будет интересно, как у нее дела, за кого она вышла замуж, сколько у нее детей. Но однажды вы встретитесь на небесах и уже никогда не разлучитесь. Только представь себе момент вашей встречи там. Ух, у меня прямо мурашки по спине побежали. У меня тоже». — улыбнулась Рэйчел. — Благодарение Богу за то, что Он дарует своим детям такое восхитительное будущее! Ланс Адамс сидел на своем месте, вытянув ноги и положив под голову маленькую подушку. Думая о Кэрол, он предвкушал тот момент, когда выйдет из вагона в Сан-Франциско и заключит ее в объятия. Каждый раз, отправляясь в далекие поездки, Ланс ужасно скучал по своей жене. Он пытался представить, как бы отреагировала Кэрол, если бы, выйдя из вагона и поцеловав ее, он сказал, «Дорогая, я хочу, чтобы ты познакомилась с одним малышом, которого я привез с собой». По спине Ланса пробежал холодок. Ах, Господи, как бы было чудесно, если бы ты к тому времени уже подготовил сердце Кэрол, и она была настроена принять ребенка». Вздохнул Ланс. Но опять мои фантазии идут впереди тебя. Впрочем, если ты хочешь, чтобы Джимми стал нашим сыном, то так и будет. Я знаю, что ты отвечаешь на молитвы, соответствующие твоей воле. В вагоне мальчиков Джиффорд Стэнфилд и Дерри Конван, проверив, как их подопечные устроились на ночь, сели на свои места. Оглянувшись в последний раз, чтобы удостовериться, что никто не встал, Они сами начали устраиваться на ночлег. В этот момент Барри сидел рядом со спящим Джимми Керкондом с закрытыми глазами, хотя в действительности не спал. Вытянув ноги вперед, он откинул голову на спинку сиденья. Барри посмотрел на спящего малыша в тусклом свете ночника. Он переживал за Джимми. Из-за заикания и шепелявости в шагине его тоже никто не выбрал. Барри осторожно положил руку на плечо Джимми. «Господи, пусть Джимми заберет какая-нибудь хорошая христианская семья, в которой его любили бы, невзирая на его проблемы с речью. И еще, Господи, устрой и мою собственную жизнь. Я тоже хочу оказаться в христианской семье, где я мог бы стать благословением для своих приемных родителей». Девять утра сироты были выстроены на перроне. В начале шеренги собралась большая группа людей, желающих стать приемными родителями. — Леди джентльмены, — повернулся к ним Джиффорд Стэнфилд, — мы рады, что вы проявили желание взять в свой дом сирот. «Если с кем-то из вас мы еще не провели собеседование на предмет соответствия вашей семьи требованиям общества помощи детям, подойдите к любому из четырех сопровождающих. Меня зовут джифорд Стэнфилд, это моя жена Лора, а это Деррик Конлан и его жена Табита». «Мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Если кто-то из вас решит взять себе одного или даже нескольких детей, подойдите к любому из нас». «У кого-нибудь есть какие-либо вопросы?» «Хорошо», — сказал Джифорд, так и не дождавшись ответа. «Мы начинаем. Подходите, пожалуйста, к детям по очереди».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 А теперь у меня осталось время сообщить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде 503-257-2193. сердечный Βασίλισσα, чтобы сердце всегда Βασίλισσα, Στου любви Στου Βασίλισσα, Στου я Στου и примером было Στου Βασίλισσα, Στου Βασίλισσα, Στου Βασίλισσα, Μην страхи άγριοι, проводить είστε свои μην είστε αγριοί, быть намного αγριοί, μην είστε твои. Чтобы было βέβαια να ρωτάει, Βιώνα, σ' το για τ' το. трудностей не πάλι, πει στ' Το прекраснее, чем начало, Было бы жизни моей конец. что прекраснее, чем начало, Было бы жизни моей конец.